Глава 11 «Сейчас мы вернемся в целительский корпус. Ты останешься в коридоре с адепткой Этро, а Теворий в палате Кассии», — распорядился демон. Я стер их воспоминания до того момента, когда вы впервые столкнулись в коридоре. Я уставилась на Грейма, пораженная внезапной догадкой. Он лишь усмехнулся, давая понять, что в курсе нашего разговора с подругой Айферти. Если я могла скрыть информацию, то Аркханна нет. Скажешь подруге, что расстроены несчастьем с адептом Миораном. Попросишь проводить в общежитие. Дальше я сам вступлю в игру. Но зачем? Неужели ребята не поймут, что из памяти пропали два часа жизни? Нет. Я объясню все. Но позже. Сейчас нет времени. А если я не захочу? «О, темные силы! Но за что мне это недоразумение?» Грэм тяжело вздохнул. «Если кто-нибудь узнает, что на Альвадисе появился Илмарк, тебя попросту уничтожат!» «Да с чего вы все взяли, что я этот Илмарк? У меня даже светового шарика сделать нет сил, не говоря о том, чтобы всеми стихиями управлять!» «Поверь мне, это так. А силы...» Им сложно появиться, пока ты не осознала себя Маргом. Лучше уж такой минимум, нежели постоянные и неконтролируемые всплески. Я все объясню. Обещаю. Сегодня. Но сейчас нужно спешить. Не выдержал Граим. Я кивнула. Тотчас вспышка портала принесла меня в коридор целительского корпуса. Аркханна сидела рядом со мной на скамеечке. Она будто очнулась от глубокого раздумья. «Что с тобой?» Так же заботливо, как и в прошлый раз, спросила Анька. «Ничего», — смогла выдавить я, — просто разволновалась. Переживаю за эфирта. Это должно быть очень тяжело, в одночасье потерять силу, возможности, смысл того, что составляло значительную часть жизни. «Представь, если бы ты внезапно стала не Арканой, а, к примеру, человеком!» «Об этом я могу только мечтать», — тихо ответила девушка. «Так ты не хочешь принять себя такой, какая есть?» И «Я чудовище, Алена!» «Нет», — я мотнула головой, — «для меня ты обыкновенная девчонка, соседка по комнате в общежитии, с которой можно посплетничать о парнях или просто весело провести время». В этот момент мимо нас прошел теорий с тем самым подносом с пробирками. «Привет!» – я весело подмигнула эльфу. «Неужели ты тот самый знаменитый ученик кринеля Теворий?» «Говорят, лучший на курсе!» «Может, прогуляемся вечером по парку?» «Моя подруга от тебя в восторге!» «Только сказать стесняется!» Парень покраснял до кончиков своих эльфийских ушей. «И непонятно!» То ли это от того, что я назвала его лучшим, то ли приглашение на прогулку оказалось неожиданным. Аркханна так вообще закашлялась и согнулась в три погибели, успев, однако, ткнуть меня локтем в бок. Теша отреагировал моментально. Поставив поднос на пол, легонько постучал Аркане по спине. Но у той от чужого прикосновения кашель только усилился. «Может, воды?» Подала я идею. Точно, оживился эльф. Сейчас. Пулей адепт метнулся в одну из дверей, что тянулись по всему коридору, и принес стакан с жидкостью. Попытайтесь выпить, Вейра, вам станет легче. Вот увидите, мягким голосом сказал Теворий, поднося ёмкость к губам подруги. Сделав пару глотков, Анка перестала кашлять. Спасибо. — смущенно пробормотала она. — Ой, вы только что спасли мою подругу, теперь просто обязаны проследить, чтобы ей не стало хуже, — внесла я очередное предложение. — Нет, не нужно, все в порядке. Я поперхнулась и только. И ничего не поперхнулась. — Веер теорий. Скажите же Аркханне, что нельзя пренебрежительно относиться к своему здоровью. Я частенько слышу, как она кашляет по вечерам. Такое счастье, что мы встретили вас. Я? О, ну да. Тогда в семь часов у входа в черную башню назначила я встречу. Подхватив Аньку под локоть, потащила ее к выходу. Теша даже рта не успела раскрыть, чтобы возразить, как мы уже скрылись из виду. Ты что творишь, Алена? Что этот адепт о нас подумает? «Что мы очень ловко пригласили его на свидание», — хихикнула я. На самом деле, сама не понимала, зачем это сделала. Может, если у этих двоих голова будет забита предстоящей встречей, они не станут задумываться о том, что в их памяти есть существенный пробел. Слегка обидевшись, Аркханна молчала до самого общежития. Тем более, что по пути попадались адепты, в присутствии которых Аркане было неудобно выяснять отношения. Зато, как только дверь в нашу квартирку захлопнулась, паучиха чуть не набросилась на меня. «Зачем ты это сделала? Еще сказала, что он мне нравится. Как можно?» Выставила меня перед ним влюбленной идиоткой. Вот еще. Я сама невозмутимость. Сказать, что кто-то нравится, вовсе не означает быть дурой. Тем более, эльфенок не так плохо. «Можно сказать, красавчик? но ну, признай же!» «Ладно», — сдалась Анька. «Он ничего так. Вот видишь? Но мы же разные. Он мисс такой светлый, целитель, жизни спасает. А я... Мы никогда не сможем...» «Стоп! Да, вы разные. Одна отнимает жизни, другой их сохраняет». «Но так это же здорово! Противоположности всегда притягиваются. К тому же ты сама хотела измениться. А симпатичный эльф разве не повод?» «А вдруг я случайно убью его?» «Ну, меня же не убила!» Привела железобетонный довод, и подруга сдалась. «А в чем ты будешь вечером?» Задала провокационный вопрос, заставивший Аньку с воплем кинуться к шкафам для одежды. Мне нечего надеть, услышала до боли знакомую фразу. Да, в свое время Вероничка так же ныла, перебирая многочисленные наряды. Эх, как они там, волнуются? Хотя с чего? Они же считают, что я поехала учиться вместо Алены. И ведь, скорее всего, поверили. Я бы вот не успокоилась, пока не выяснила, с чего вдруг моя подруга бросила дом и карьеру ради неизвестной академии. Появившегося в нашей гостиной Грейма встретила тяжелым взглядом. Ходячее напоминание о прошлом. Интересно, я когда-нибудь смогу простить ему то, что он сделал? «Адептка Суворова, вы идете со мной», — сухо сказал демон. «Зачем?» «Для повторного снятия воспоминаний. Это по делу адептами арана Остальная информация на месте». Я успела увидеть лишь испуганное личико Аньки, прежде чем перенеслась в кабинет декана Тер-Ордлинда. Сероглазый усадил меня на стул, где до этого сидел Теворий. Водрузил тот самый обруч на голову. «Так вы на самом деле собираетесь фиксировать мои воспоминания?» Удивилась я, считая слова грэйма лишь предлогом, чтобы забрать меня из комнаты. «Да, но тогда все поймут, что это я виновата в потере Дара Ферта». Не поймут. А как же? Алена, помолчи. Сегодня я иду на второе грубое нарушение подряд. И все из-за твоих глупых выходок. Да откуда же я знала, что так получится? Демон лишь шумно втянул носом воздух, а глаза сверкнули алым нехорошим блеском. Я посчитала нужным заткнуться. В любом случае Грейм обещал ответить на мои вопросы. Лучше не злить его. А вдруг передумает? Расслабься, приказал декан. И не сопротивляйся. Сдавшись на милость демона, впустила его в свою голову. Вторжение было мягким, сродни легкому туману, опутавшему мысли. Боли не чувствовалось. Я отстраненно наблюдала, как демон просматривает одну картинку из моего прошлого за другой. Пальцы Грейма что лежали поверх обруча, постепенно спустились на плечи. От легкого надавливания на точки тела я чуть не замурлыкала. Приятно, спокойно, обволакивающе. Глаза сами собой закрылись, погружая в пучину сонного небытия. Очнулась на кушетке, укрытая теплым пледом. Грэм сидел за столом и водил рукой над обручем и кристаллом. Между предметами то и дело вспыхивали тонкие электрические нити. Демон был сосредоточен, шевелил губами, читая какое-то заклинание. От проводимых манипуляций бледно-голубой кристалл наливался цветом, становясь насыщенным прямо на глазах. То, что я пришла в себя, скрывать не было смысла. Демон наверняка и так знал об этом. А то, что он не может сейчас отвлекаться, почувствовала на уровне подсознания. И мешать ему желание не возникло. Усевшись поудобнее, я молча наблюдала за деканом. То, что передо мной творилось волшебство высшего порядка, не вызывало сомнений. Слишком уж напряженным выглядел грэйм На лбу вздулась жилка, ноздри плотно прижаты, будто малейший ветерок дыхания мог нарушить плетущиеся чары. У висков блестят капельки пота. Взгляд сосредоточен. Я успела снова задремать, прежде чем сероглазый закончил работу. Бодро выскользнув из-за стола, будто он и не просидел в одной позе больше часа. Грейм убрал обруч в шкаф. Кристалл демона пустил в шкатулку, которая просто испарилась в воздухе прямо на моих глазах. «Эффектно. Ничего не скажешь». «Ну что, поговорим?» Взяв стул, поставил его напротив меня и, усевшись, вопросительно уставился. Я кивнула. Серый взгляд буравил насквозь. Такое ощущение, что предстало перед демоном голой. В какой-то степени так и было. Он ведь прочел все мои мысли. А это большая степень обнаженности перед кем-то, нежели телесная. И тут до меня дошло. Грэм знает все. Все. И наш разговор с Аркханной, и план по избавлению от метки, и про мои чувства к Таршатаяну. Не выдержав взгляда, опустила голову. Краска снова начала заливать щеки. «Я не чудовище, Алена», — мягко начал Грейм. «И того, что ты себе напридумывала, никогда делать не стал бы. Я поставил метку» но только чтобы защитить. И поверь, ни в коем случае не собираюсь использовать тебя или манипулировать. Не скрою, иногда мне будет требоваться помощь, но только добровольно. Тебе незачем бояться или ненавидеть меня. Я подняла голову, посмотрела на него с укором. Демон прекрасно осведомлен о моих мыслях и мотивах, но кто сказал – что он говорит правду, легко втереться в доверие, зная сокровенные тайны и желания человека. Прекрасно понимаю, что у тебя нет причин доверять мне. Но поверь, я единственный, кто сможет защитить тебя. От чего? Чуть ли не простонала я. Сколько можно говорить об опасности, которой, возможно, и нет? Ты Илмарк. Последнее сканирование убедило в этом окончательно. Для того, чтобы ты поняла, в какой опасности находишься, я должен рассказать тебе о том, как появилась практика опекать одаренных учеников. О, это то, о чем мы не надеялась узнать. С любопытством уставилась на Грейма. Диалог между нами будет лишь тогда, когда он убедит меня в правдивости своих слов. Как тебе должно быть уже известно, Ортонской империей управляют демоны. Я и сам представитель этой расы. По сути своей, каждый из нас априори сильнее любого существа на Альвадисе. Живем мы долго. Значительно дольше драконов или тех же эльфов. Отличаемся скрытностью, коварством, силой, регенерацией и многими другими талантами. Как и почему получилось, что наши предки ушли из своего мира, и обосновались здесь, рассказывать не буду. Это бесконечная борьба за власть. Удивил, хмыкнула я, что демоны, что люди одно и то же. Не суть дела. Так вышло, что на Альвадис сбежал один из наследников высшего круга, претендующий на трон Кесаря системы Драмор. За ним последовали преданные ему демоны, горстка уцелевших после резни от отчепенцев. Этот мир стал идеальным убежищем. Нашими артефактами планета определялась лишь как пригодная для жизни. Но каково было удивление, когда мы обнаружили, что в недрах Альвадии таится скрытый источник силы, наделяющий магией своих обитателей. Парадокс в том, что это касалось только коренного населения. Я зевнула. Рассказ Грейма нагонял сон. Ничего особенного пока что не услышала. Как ты заметила, у всех демонов есть способность к портальному перемещению. Но это жалкие крохи. Особый магический фон планеты с течением времени синхронизировал наши энергетические потоки со своей структурой. Тем самым значительно снизив уровень силы. Раньше мы свободно ходили между мирами. Ого! А вот с этого места поподробнее. Так вот, добровольная передача энергии увеличивает демонический потенциал. Хм, люди что же, для вас как батарейки? Подзарядился и выбросил? Не совсем так. Ты невнимательно слушаешь. Сила должна быть отдана добровольно. Причем так, чтобы отдающий не пострадал. И как же происходит сие замечательное действо? Поинтересовалась я. Проще всего это осуществляется во время близкого контакта. Чем больше эмоциональной привязанности испытывает отдающий, тем легче получается. Эээ... -э Близкий контакт с эмоциональной привязанностью... Это он на секс намекает? Что? А не многовато ли ты хочешь? Алена, не нервничай. Это самый быстрый и простой способ. Есть много других, даже таких, что можно делать на расстоянии. Это как? Через артефакты. Заряжаешь и передаёшь мне. Всё. За это я ещё и платить буду. Много? Достаточно на обеспеченную жизнь. Нет, я спрашиваю, много артефактов заряжать придётся? И как часто? Здесь всё решаешь ты. Я ни к чему принуждать не собираюсь. К тому же, пока ты не станешь полноценным Маргом, об этом и речи быть не может. Почему? При проявлении дара, с момента его обнаружения доступления в полную силу, Марг очень уязвим. Неконтролируемые вспышки могут привести к выжиганию силы или истощению каналов. Неумение пользоваться магией многих свело в могилу. К тому же, есть несколько ступеней посвящения. Первая будет совсем скоро. Инициация – важный шаг в жизни Марга. В чем заключается инициация? В Аметистовой башне есть специальный зал. В нем сосредоточены четыре основных стихии. Испытуемый становится в центре конструкции, дает капельку крови каждой из стихий. И та, что будет главной в судьбе будущего Марга, проявляет себя особым образом. А если стихий несколько, тогда и проявляется несколько. Как правило, именно обладатели нескольких стихий становятся подопечными. Нам требуется сила лишь одной стихии, чаще огненной, тогда как за счет остальных Марк быстрее восстанавливает нарушенный баланс. Если все так просто, про какую опасность ты мне все время твердишь? Есть еще один вид энергии, которой нет более ни в одном из существ Альвадиса. Энергия тьмы. По иронии судьбы, в каждом из живущих на планете силы света и тьмы уравновешены. Но особым образом в одних силы нейтральны, в других преобладает свет, в третьих – тьма. Но такая расстановка определяет лишь наклонности носителя. Будет ли он целителем, воином или убийцей? А еще есть те, кто сам управляет такой силой. У Маргу подвластны четыре стихии и свет. Ил марго еще и тьма. То есть я действительно сделала Ферта светлым, лишь пожелав этого? На самом деле не так просто, но да. Но ведь перед этим он чуть не умер. Это тоже я? Та тварюшка, что ты запустила, не принесла бы большого урона. Со временем, конечно, парень свихнулся бы, но еще раньше умер от истощения силовых потоков. Кто-то выпил его темный дар досуха. Твой свет спас парню жизнь. Что значит выпил? Мне известно только одно существо, способное на это. Это не Аркханна. Она не могла. Не после того, с каким трудом ей удалось попасть в академию, бросилась на защиту подруги. Я знаю, что это не она. Записал все воспоминания Аракны. Даже для нас, демонов, мерзко то, чем являются существа, подобные ей. Тогда кто? Аркханна единственная Аракна в Академии, ведь так? Так. И это меня пугает. Ферд не первая жертва. Та девочка, что лежала в одной палате с кассией, Мерита, а марк огня Лучшая ученица четвертого курса. Она на грани. Ее силовые потоки истощены до предела. Возможно, я бы смогла помочь ей, как Ферту. Ты не прошла и первой инициации. Это опасно для твоего дара. Я не позволю так рисковать. Но с некромантом же получилось. Я готова рискнуть, если это спасет чью-то жизнь. Нет, этим раскроешь себя. Если с адептом Миораном все вышло спонтанно, то второй случай вызовет подозрение. Сопоставить факты и вычислить причастного не составит труда. Тогда не завидую твоей участи. Тер-Шитаян из правящей семьи, он доложит императору. И тогда никто не спросит твоего мнения или желания. Они будут брать столько сил и так часто, как им заблагорассудится. Я покраснела, представив трайнера и наш энергетический обмен. Против самого простого способа я бы не возражала. Но ты сказал, что все добровольно. О, ты будешь делать все сама. И по доброй воле. Демоны умеют убеждать. А для достижения цели могут использовать различные методы. Например, твою лучшую подругу будут пытать у тебя на глазах. «А если прознают о тех, кто по-настоящему дорог?» «Поняла», — грубо перебила я, — «а где гарантия?» «Что не уподоблюсь им?» — усмехнулся Грейм. «Как ты думаешь, что мне стоило посадить в поезд и настоящую Алену Суворову?» «А зачем вообще?» «Если тебя обнаружил я, рано или поздно нашли бы и другие. Если не ты сама, то твои дети». Мой дар сильный, обязательно проявился бы в ком-то из потомков. На счастье или нет, но я сообщил всего лишь о потенциальном даре иллюзора. Редкие специалисты. Тебе Аркхана правильно сказала, что они очень ценятся сейчас. Магическая косметология популярна среди населения Альвадиса. Ты так и не сказал, почему мне угрожает смертельная опасность. То, что любой из демонов захочет получить собственный источник энергии, понятно. Но разве это не значит, что меня должны беречь, холить или леять? Значит, твой покровитель так и будет делать, но остальные не допустят, чтобы кто-то возвысился. Им проще уничтожить тебя, чем позволить одному из них обрести такую поддержку. В мире демонов сила означает власть. Ван Глассеры и Шатайяны — прямые потомки мятежного наследника, и каждый может претендовать на трон Кесаря. — Я поняла, можешь не продолжать, — остановила демона. — Мне нужно побыть одной. грэм поднялся, поставив стол на место, отошел. Я тоже встала, сложила плед, обулась, поправила немного сбившуюся одежду. Тер Ордленд молча наблюдал за мной, стоя у окна. «Вы проведете порталом или самой?» «Алена, скажи, ты все еще ненавидишь меня?» Грейм стремительно преодолел разделяющее нас расстояние, встав почти вплотную. «Уже нет», — задумчиво ответила я. «Было бы намного проще, расскажи вы мне сразу». Близость демона приносила дискомфорт. Невольно отстранилась, предпочитая никого не пускать в личное пространство. Не ожидал, что обстоятельства сложатся таким образом. Грейм сделал вид, что не заметил моего маневра. Да и обретение дара меняет человека. Думал, сама захочешь остаться. Ты не учел того, что процедура омоложения закончится провалом. Я бы так не сказал. Грейм за один шаг преодолел разделяющее нас расстояние и заправил выбившуюся прядь мне за ухо. Если хочешь, запишу тебя к одному специалисту и даже оплачу его услуги. Возможно, еще вчера я бы согласилась, но не теперь. Почему? Это мой выбор. Демон натянуто улыбнулся. Как пожелаешь. Ты готова? До встречи. В кабинете вспыхнул прямоугольник портала. Меня легонько подтолкнули за плечи. Я не успела и пикнуть, как оказалась в своей гостиной. Одна.